Глава 47. Джойс. Что ж, гаражный бокс Калдиша мы отыскали без особых хлопот. Однако не торопитесь восхищаться. Элизабет хотела найти его до нашей очной ставки. А еще она хочет посетить завтра старшую следовательницу Риган. Я не знаю зачем, и мне очень хочется это выяснить. Я сказала, что ячейку нашли... Мы. Элизабет пришла в голову блестящая идея явиться в городской совет Файрхевена, притворившись вдовой Калдиша. Ох, и дала же она им прикурить! Убитая горем вдова потеряла номер бокса, наполненного семейными фотографиями и памятными сувенирами. Рассказ занял добрых пять минут или около того, поскольку она действительно им увлеклась. Женщина из совета Файрхевена, ее зовут Лейсли, все время сочувственно кивала. Элизабет закончила эффектно, отдав свою судьбу на милость Лейсли, совету и самим богам. В этот момент Лейсли сочувственно кивнула в последний раз, после чего сказала, что сообщать, где находится бокс, им нельзя из-за закона о защите персональных данных. «Я говорила Элизабет, что все этим кончится». Всю дорогу в микроавтобусе я повторяла «Ты напрасно потратишь время, от Совета ничего не добиться». А она сказала «Я выведывала у КГБ советские ядерные секреты, уж с Советом Файрхевена как-нибудь справлюсь». Я знала, что она ошибается, и было приятно в этом убедиться. Я даже одарила Элизабет специальным взглядом «Я же тебе говорила», который всегда ее раздражает. И тогда она прибегла к давно привычному трюку — разрыдалась на «Не могу не отдать должного. Получилось убедительнее, чем всегда, но я могла бы заранее сказать ей, что это тоже бесполезно». Лесли из «Совета Фархевена» осталась безупречно невозмутимой. В какой-то момент она предложила Элизабет стакан воды, но не более того. «И вот тут...» Вмешалась я. Пока Элизабет всклипывала, сидя на пластиковом стуле, я сказала Лесли, что поскольку Калдиш мертв и все его счета заморожены, он не заплатит за гараж в этом месяце. Этот факт живо заинтересовал Лесли. Если что-то и нравится городским советам больше, чем закон о защите данных, так это деньги. Я сказала, что с радостью заплачу все, что причитается. «Более того, я вижу в этом свой гражданский долг». И вот через несколько минут в моих руках уже оказалась распечатанная квитанция. 37 фунтов стерлингов 60 пенсов за аренду муниципального гаражного бокса за номером 1772 Pevensey Road, Firehaven. Я заверила Лесли, что займусь оплатой немедленно, поблагодарила ее за сноровку, и вывела Элизабет через двойные двери на свободу. Элизабет обратилась в саму любезность, после чего мы договорились на будущее, что КГБ она пусть оставляет себе, а местными советами, пожалуй, буду заниматься я. У каждого должна быть своя специализация. К примеру, я поинтересовалась у Элизабет, как мы попадем в бокс без ключа, но она только посмеялась. Я сказала, что нам, наверное, стоит позвонить Нине Мишере, если мы решили покопаться в вещах Калдиша. Даже если героина там не окажется, мы можем найти что-то еще, что приведет нас к нему, и кто, как не Нина, может подсказать, на что обращать внимание». Элизабет упрекнула меня в том, что я слепо восхищаюсь Ниной, и это, возможно, правда. «Мне всегда нравились сильные женщины». «Сильные не в том смысле, что бодибилдерши. Ну, вы понимаете, что я имею в виду». Как бы то ни было, Нина согласилась встретиться с нами после утренних лекций. Мы прошли пешком по Певинси-роуд. Это оказалось совсем недалеко. Я спросила у Элизабет ее мнение о том, пригласят ли нас на свадьбу Донна и Богдан, если решат когда-нибудь пожениться, на что она сказала «Ты можешь сосредоточиться на деле хотя бы на 2 секунды?» Наконец мы дошли до двух рядов гаражей, обращенных друг к другу. Все с ярко-зелеными воротами, каждым из которых приклеены предупреждения о безопасности. Ворота двух или трех гаражей были открыты, изнутри доносились стуки и скрежет пил. Мы прошли до середины ряда, время от времени отступая в сторону, чтобы пропустить автомобили, пока не нашли номер 1772. Потом Элизабет достала что-то из сумочки, и я так и не поняла, что именно, какой-то тонкий кусочек металла. Она вставила эту штучку в замок гаража и резко толкнула ладонью, затем потянула ворота вверх, и они открылись. Я не знаю, что надеялась увидеть. Наверное, что-то вроде «Сокровищницы», Наподобие тех, что бывают в диснеевских мультфильмах. Золото, драгоценности, дублоны. Но на деле в гараже оказались простые старые картонные коробки, аккуратно расставленные вдоль стен. И на каждой из коробок был нацарапан номер. Мы уже сняли крышки с нескольких из них, когда к нам присоединилась Нина, подъехавшая на такси. В волосах у нее была очень красивая заколка. «Шкатулку мы, конечно, не нашли». «Если бы нашли, я бы вам об этом уже рассказала». Ясное дело, когда на обеденном столе лежит героина на сто тысяч фунтов стерлингов, уже не до разлагольствований о заколках и бодибилдершах. В коробках хранилась всякая ерунда. Старые часы, ювелирные украшения, даже пара гравюр Пикассо. Элизабет спросила, Может ли Нина пристроить это все куда-нибудь? Однако Нина высказала мнение, что многие из этих вещей, скорее всего, были когда-то украдены, и что лучше всего сдать их в местный полицейский участок. Я пообещала ей, что мы отправимся туда завтра. Элизабет спросила, насколько ценны гравюры Пикассо, но Нина с одного взгляда на них сказала, что это довольно очевидные подделки, так что мы с Элизабет можем взять себе по одной, если хотим. Конечно же, мы захотели, и теперь набросок с изображением голубя стоит на моей каминной полке. В хит живет человек, который делает очень хорошие рамы, так что, когда буду там в следующий раз, непременно к нему обращусь. Я сделаю вид, будто картина настоящая». Наверное, именно так людям сходят с рук подделки произведения искусства. Всем выгодно притворяться, что они настоящие. Кстати, у вас могло сложиться впечатление, что мне нравятся сильные женщины, но не нравятся бодибилдерши. Я имела в виду совсем другое. Бодибилдинг точно не для меня, но я понимаю, почему многим из вас он нравится». Это полезное для здоровья развлечения, второе по значимости из всех существующих. Сейчас вы можете подумать, что день стал сплошным разочарованием, но это вовсе не так. Элизабет говорит, что найденный гараж — наша козырная карта. Теперь все, что нужно сделать, — это намекнуть о его существовании во время воскресного обеда, после чего заняться наблюдением. У каждого будет возможность найти его, и каждый захочет взглянуть. А если кто-то не захочет, значит, героин наверняка у него. Так рассуждает Элизабет. Более того, она попросила Нину прийти к нам на обед, чтобы сделать прозрачный намек. Просьба Нину испугала и взволновала одновременно. Наверное, это похоже на то, что я постоянно ощущаю с тех пор, как познакомилась с Элизабет. Итак, завтра мы планируем встретиться со старшей следовательницей Риган. Чем больше информации мы сможем собрать до воскресного обеда, тем счастливее станет Элизабет. Сейчас она какая-то совсем грустная. Сегодня, кстати, были похороны, довольно необычные. Подробности расскажу потом, когда сама пойму, как мне к этому относиться. Я спросила Элизабет, назначена ли на завтра встреча с Риган официально, и она ответила, что, конечно же, нет, но беспокоиться об этом не надо. Я напомнила ей, что микроавтобус по вторникам не ходит, но она сказала, что Рон отвезет нас, поскольку ему нечем заняться, тем более, что его дайхатцы уже вернули из ремонта. Мне кажется, эта неделя будет очень важной для выяснения, кто убил Калдиша. Или даже, кто именно украл героин. Элизабет словно расставляет все фишечки по местам. А вдруг она что-то знает? «Аллан не в настроении, ведь меня целый день не было дома. Как объяснить собаке, что такое героин и убийство?» Разве что только собаки и щейки. Аллан лежит обиженный в гостевой спальне и то и дело вздыхает, просто чтобы я знала, что он еще там. Хотя я понимаю, что долго он так не выдержит. Позвольте я позову его сюда. И вот он входит, виляя хвостом. Великодушно простив мне все прегрешения.